Утром решение было принято. Я оставлю ее в покое, раз так ей противен. От возможности поцелуя бежит, как ошпаренная. Вот и пусть делает, что хочет. Забуду. Куда я денусь? Жил как-то весь прошлый год и этот доживу. Знаю, что будет тяжело, но дальше так продолжаться тоже не может. Не верит? Мне кажется, это лишь часть правды. Я просто ей не нравлюсь, вот и все. С Поповым все еще сложнее. Пусть Катя не давала мне повода считать себя своей, но и по пову я не дам быть с ней. Не знаю как, любой ценой их разведу. И при мне она ни с кем не будет встречаться, уроею каждого, кто хотя бы посмеет взять ее за руку. А вот когда мы расстанемся после школы и я уже не буду ее видеть, пусть строит свою жизнь как хочет. Она меня тоже задела за живое. Сколько за нее бегать-то? Привел себя в порядок. Настало время брать свой рюкзак и спускаться на завтрак, чтобы затем поехать в гимназию. Но мысль, что она скорее всего уже там и поедет со мной в одной машине, не давала мне покоя. Да, я решил не трогать ее больше, но это не означает, что я перестал к ней испытывать чувства, которые ругал и ненавидел, которые рвали мне душу в тряпке и не давали спать. Но их так просто никуда не деть. Я все еще буду их испытывать. При виде нее мое сердце будет ёкать, а мурашки бегать по затылку, когда ее запах будет достигать моего обоняния. Но я это понимаю и пытаюсь морально оказаться готовым. Если бы только это было возможно. Уже спускаясь по лестнице, я понял, что весь мой настрой пол ночи и все утро улетел в трубу. Я встретился с ее голубыми глазами и мои ноги тут же стали предательски ватными. А вместе с тем все перечисленное выше и сердце ёкнуло, и мурашки по затылку пробежали. Катя сидела за столом в кухне, такая же бледная, как и все последние дни, только как будто нанесла немного косметики, чтобы попытаться скрыть следы бессонных ночей. Она ненавидит, когда ее жалеют. Это я уже о ней понял и сейчас не удивлен, что Катя пытается свое состояние не показывать и даже спрятать. Впрочем, выходит у нее это плохо. Но данного на весь класс словы ее защищать я не стану забирать. Если кто-то что-то только посмеет вякнуть насчет ее бабушки или вообще плохое о ней, будет иметь дело лично со мной, будь то парень или девушка, не важно, получит все одинаково, только по-разному. Я заставил себя дойти до стола, хотя бы кофе выпью, все равно кусок в горло мне сейчас не полезет. Катя лишь глянула на меня и опустила глаза в чашку. Тонкие пальцы оказались сжаты в кулаки. Сидела она в напряженной позе, что выдавало то, что она так и не привыкла к нашему дому и чувствует себя здесь чужой. Доброе утро, сказал я. Не можем же мы даже не здороваться? Доброе утро, сухо отозвалась она. Как щенок ночь провел? Нормально, спал рядом с моей кроватью. Наташа присмотрит за ним, пока мы в школе. Понятно. Катя встала из-за стола. Она молча ушла. На столе осталась ее недопитая чашка кофе. Меня снова скрутила боль. Ей так противно со мной рядом находиться, что она даже кофе бросила. Или дело не во мне все же? Не хочет она больше кофе, а я себя уже накрутил? Нервно провел рукой по волосам. «Я ничего уже вообще, кажется, не понимаю». Что-то и мне кофе расхотелось вовсе. Я выпил простой воды и вышел в гостиную. Сел на диван, держа в руках свой рюкзак. «Ребят, а вы что бы не поели совсем?» спросила Наташа, которая уже успела посетить кухню и увидеть лишь недопитую чашку с кофе и стакан воды на столе из всего завтрака. Блинчики вообще не тронутые даже. Не хочется, отозвался я. Ты не заболел? Вгляделась в меня Наташа. Нет, ответил я и встал с дивана. Я подожду Катю в машине, а щенке не забудь, Наташ, мы его назвали Бруно. Мы назвали. Эти слова какой-то горечью всколыхнули воспоминания о вчерашнем вечере. Как мы говорили, шутили даже, как улыбалась Катя и забавно морщила при смехе носик. А потом снова оттолкнула меня уже в который раз, когда я опять потерял контроль над собой и полез к ней, желая получить лишь каплю ласки. Сморгнул несколько раз, чтобы прогнать непрошенные воспоминания, и пошел к машине. «Сколько же еще меня от этого всего будет штормить?»